Глава 5. Ну ладно, допустим, магия слегка изменила домик, пробормотала я, открывая дверь и выглядывая наружу. Но как она переместила его на несколько метров в кустах? Как и следовало ожидать, мне никто не ответил. Что ж, по крайней мере, Мерия переночевала почти с удобствами. Эй, мне же на работу надо к этому мирскому вампиру Арьену. Он велел не опаздывать. Я была собиралась метнуться обратно к скамейке, схватить свою сумочку и мчаться к ближайшей остановке, как вдруг домик дрогнул. Через открытую дверь было видно, как отдаляется земля, словно мы взмывали ввысь. Впрочем, подъём продолжался совсем недолго. Мы зависли где-то в метре над землёй, а потом дом, слегка покачиваясь, медленно двинулся вперёд. Как это так? Мне показалось, что внизу мелькнуло что-то тёмное. Я встала на четвереньки, аккуратно высунулась в проём, глянула вниз и отрапела. У дома появились две чёрные, полупрозрачные, ломкие на вид ноги. Они будто состояли из густившейся тени, но похожи были вполне себе плотными. Но самое главное, По форме эти сумеречные ноги напоминали птичьи лапы. Опешив от догадки, я отшатнулась от проёма и села прямо на пол. Вовремя. Дом начал ускоряться, всё больше и больше. Я видела через дверь, как мы неслись по улицам, тротуарам и газонам, держась сбоку от проезжей части и ловко огибая препятствия вроде случайных прохожих. А в голове билась только одна мысль: А дурить. Я сижу в бегущей по городу избушке на куриных ножках. Двигались мы довольно плавно, но некоторая качка всё равно присутствовала. Хотя меня почему-то не болтало взад-вперёд. Наоборот, тело будто примагнитилось к полу. Правда, слегка подташнивало. Удивительно, но нас не замечали. Никто не таращился дикими глазами и не орал вслед. Прохожие дружно игнорировали дом на ножках. Самое интересное, что двигались мы в правильном направлении. Дом держал курс именно к нужной улице, как будто точно знал адрес, который мне выдала ведьма. Когда он затормозил, я в этом убедилась, поскольку в проём мне было очень хорошо видно табличку с номером здания. Устроившись прямо на газоне, дом присел на траву и замер. Выглянув Я увидела, что сумеречные ноги исчезли, зато появилась масса вопросов к наставнице. Впрочем, она говорила вызывать её только в экстренных случаях. А живший игровой домик к таким относится? Для Розы, наверное, нет. Я встала с пола, достала из сумки телефон и глянула на часы. «Ого! Рановато прибыли!» Не обязательно было так нестись, оказывается, сообщила я Домику, как будто он мог мне ответить. Ну ничего. Зато можно успеть кофеку выпить в ближайшем кафе или даже позавтракать какими-нибудь сырниками, если не слишком дорого будет. А то деньги сейчас следовало экономить, учитывая, что с прежней работы мне придётся уйти. Но есть хотелось очень. Вчера ведь и поужинать не удалось. Внезапно на деревянной лежанке появилась кривоватая тарелка. Она отдалённо походила на мою любимую тарелку с цветочками, которой я пользовалась дома, только какая-то искажённая и несимметричная. На ней начались натуго формироваться белые комочки. Им понадобилось примерно минута, чтобы собраться в очень неаккуратные, но тем не менее подрумяненные и аппетитно пахнущие сырники. Правда, выглядели эти сырники так, будто их лепил ребёнок. Рядом возникла горка чего-то, напоминающего сметану. Последней появилась вилка. Тоже бугристая и толстоватая, но тем не менее пригодная к использованию. Я оторопела и изучала предложенные угощения. Что происходит? Внезапно в памяти всплыло высказывание Розы. Поначалу твой дом тебя накормит, а потом колдовать научишься, и вообще никаких проблем не будет, уж поверь. Я тогда ещё уточнить хотела, что она имеет в виду, но решила отложить на потом, чтобы обучение поскорее начать, и забыла. Это что выходит? Этот кривой косой домишко, кое-как сбитый из досок, пытается меня кормить? Он решил, что именно он мой дом? Ну дела. И как быть? Он, конечно, стал выглядеть чуть получше, чем раньше, но совсем не намного. Даже до полноценной избушки не дотягивает. Маленький, неуютный, с щелями в стенах. Удобств нет, ни душа, ни туалета. Хотя А можешь мне душ и туалет создать? спросила я вслух. Домик дрогнул. Доски заскрипели. Словно он тужился, пытаясь создать хоть что-то из запрошенного. Судя по всему, не вышло. Бедняга притих, а потом, видимо, найдя единственный возможный вариант, снова дрогнул и "Шутишь, да?" только и спросила я, созерцая появившуюся в углу круглую дыру, сквозь которую было видно газон. "Ты как себе это представляешь?" Я, конечно, деревенским туалетом пользовалась, но это не в какие рамки, дружище. На лежанке рядом с сырненьками тем временем вылепился корявый жестяной таз. В нём появилась вода. Вот тебе и умывальник, Кристиночка. Таз вылеплялся очень долго и явно с огромным трудом. Видимо, большая часть сил была потрачена на сырники. Ну, спасибо за старание, решила не обижать домик я. Отдохни. Интересно. А когда я себе всё-таки подыщу приличное жильё, он снова вернётся к прежнему виду или так и мы останемся? Надеюсь, не подразумевается, что мне теперь всегда придётся тут жить. На такое я категорически не согласна. Сырники, кстати, оказались вполне приличными на вкус. Дом и в самом деле постарался. Утолив голод, я подхватила сумку и вылезла наружу. Проходящий мимо мужик остановился как вкопанный и выпучился на меня во все глаза. "Что?" грубовато уточнил я. "Откуда ты появилась? Как будто из пустоты", пролепетал он. "С ума сошёл, что ли? Вон же из-за угла вышла". Обычно я не позволяла себе разговаривать таким тоном, но после всего пережитого вежливость временно мне отказала. Однако же сейчас это было кстати. Неубедительное ли питание только испортило бы дело? А так мужик встряхнул головой, пробормотал, «Ух, надо отпуск взять, совсем ум за разом заходит», и быстро пошёл прочь. Я же направилась в сторону ближайшего кафе. Есть уже не хотелось, но не удовлетворять же все остальные потребности с помощью дыры в полу. Сделав несколько шагов, я обернулась, и выругалась. Дом бесшумно крался следом на своих ломких сумеречных ногах. Увидев, что его заметили, он застыл. И куда ты? Я ж вот до кафе и назад, а потом пойду на работу. Тебе в любом случае придётся остаться тут и подождать. Проходящая неподалёку женщина глянула на меня с удивлением и ускорила шаг. Дом же демонстративно шаркая ногами, с явной неохотой отправился обратно к газону. В кафе я, не удержавшись, всё же заказала чашечку кофе и выпила её, размышляя о том, что готовит мне день. Здание, в котором мне предстояло работать, снаружи выглядело не лучшим образом. Старинная, но незрачная, с серой, потрескавшейся штукатуркой. Внутри обнаружилась только небольшая будка, Там в окошке виднелась женщина, которая выглядела настолько далёкой от каких-либо чудес, насколько это вообще было возможно. Гармоничней она смотрелась бы в какой-нибудь государственной конторе на выдаче документов в бесконечной очереди граждан. Девушка в каму особым голосом, в котором сквозила и скука смертная, и усталость, и ненависть ко всему человечеству, уточнила она: умудрившись нахамить одной интонацией к Арьену, помедлив, всё же решилась сказать я. Женщина слегка живилась. В её взгляде проскользнул интерес. Заявление подать? Неужто и с вашей стороны прорвался кто-то? Давненьк такого не было. На подработку иду, ассистентом к нему. Од вот, бедняжка. с чувством сказала женщина, рассматривая меня так, будто отправляла на жертвоприношение дракону. «Молоденькая ж совсем! Как тебя угораздила-то, лапонька! Сожрут тебя там без масла! Ох, сожрут!» «Как-то так получилось, что отказаться нельзя», выдала предельно мутное объяснение я, не придумав ничего лучшего. Как ни удивительно, женщину оно удовлетворило. Ещё бы, вздохнула она. Кто ж по доброй воле в этот капкан сунется? Ну что ж, проходи, девочка. За конуру мою зайди, там разберёшься. Ей с некоторым недоумением взглянула за будку, сиротливо торчащую посреди абсолютно пустого холла. Пространство просматривалось прекрасно. Там никого не было. И судя по пыли на полу, не было достаточно давно. Интересно. А сама женщина из будки не выходит, что ли? Там и живёт или как-то перемещается, не задевая пол? Почему-то спрашивать мне показалось не тактичным. Вежливо поблагодарив превратницу за помощь, я послушно отправилась обходить к Нуру. Стоило только оказаться с обратной стороны будки, как вдруг всё изменилось. Очевидно, там проходил какой-то невидимый барьер. И едва я его пересекла, как вдруг пустое пространство сменилось вполне себе обыкновенным офисом. Ну, почти обыкновенным. За несколькими столами сидели сотрудники: три девушки и два парня. Все были погружены в работу. Кто-то перебирал бумаги, кто-то жестоко стучал по клавишам видавшего виды ноутбука, кто-то разговаривал по телефону, попутно заполняя какую-то форму. В общем, Все были при делах, и на меня не обращали ни малейшего внимания, хотя наверняка заметили моё появление. Слева от входа стоял, как видно, кабинет начальства с прозрачными стенами, чтобы следить за сотрудниками. Вот только в настоящий момент стекло было основательно заляпано изнутри и покрыто какими-то чернильными пятнами. Я даже не могла разглядеть, есть ли кто-то внутри. В углу офиса, возле столика с белоснежными чашками и блюдцами, читал старинную книгу с очень потёртой обложкой Джинн настоящий. Как я поняла, что это джинн, очень просто, перепутать было невозможно. Сверху он выглядел как смогулый, мускулистый мужчина в по-восточному пёстрой жилетке, надетой прямо на голуё тело. А вот внизу, начиная от пояса, вместо ног был столб чёрного дыма. Этот дым сужался к низу и исходил из нет, не из старинной лампы, а из погнутой и закопчённой консервной банки, стоящей на полу. Он что, живёт в этой банке? Как-то не солидно. Глаза джина полыхали огнём, а шею стягивал оббитый пламенем ошейник. На абсолютно лысой голове джины красовалась полукруглая бархатная шапка с кисточкой, непомерно мелкая, будто её шили для куклы. По всем законам шапка давно должна была соскользнуть, но при этом держалась будто приклеенная. Я обернулась. Будка никуда не исчезла, она стояла на месте. Входную дверь тоже было видно.